Очень любил я эту женщину, капитан. А что ты мне это говоришь-то? Ты ей скажи. В том-то и беда, что тебе говорю, а увидел бы ее, опять, наверное, бы молчал. А молчать нельзя, нельзя! Что ты на меня кричишь? Я не на тебя, я на себя. Ну, что будем делать? Пойдем в театр. Неплохо бы. Да вот беда, пьесы все больше длинные идут. Часа по три, по четыре, в два часа не уложимся. А, ну тогда... В ресторан можно Тоже неплохо А все-таки Уж если идти Давай пойдем с тобой совсем в другое место Куда? Есть такое хорошее Коренное московское заведение Сандуны Сандуны? Да Давно мы с тобой, капитан, в настоящей Бани не были а? Ох, эх, у меня белье в вагоне Ничего там У меня тут все есть. О. Ответственный съемщик сейчас найдем. Ты пока, чтобы времени терять, записку моему старику напиши. А то вдруг без нас придет. Да ты лучше сам. Я под твою диктовку писал. Ха -ха. Ладно. Диктуй. Да, пиши, старый черт. Это неудобно. И чего о, пиши? В Москве всего на два часа. Если придешь раньше меня, поджарь яичницу. Яичницу? Прекрасную яичницу жарит. 40 лет холостого стажа. Ага. Пиши. Вернусь через полтора часа? Вернусь. И час поставь. Сколько час? Ага. Все. Дай-ка я подпишусь. Держи. Пошли? Пошли. А, совсем забыл. Поставим ка вот эту бутылочку за сочинение Элизери Клю. Это еще зачем? Так на всякий случай старые счеты. Пошли, пошли, капитан. Пошли, пошли. Катя! Николай Семёнович! Алло, редакция. Скажите, пожалуйста, Екатерина Алексеевна не заходила к вам? Маркова. Да, не заходила к вам за работой. Уже ушла. Домой. Ага. Спасибо. Что такое? Старый черт, в Москве на два часа, если придешь раньше меня, поджарь яичницу, вернусь через полтора часа. 20.00. Алексей. Гараж. Василенко, это я. Пришлите мне машину на Домниковку. Да, сейчас же. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Здравствуйте, Николай Семенович. А где же Катя? У себя? Нет, она скоро придет. Я ее жду. А зачем она вам? Позвольте спросить. Странный вопрос, Николай Семенович. Странно? Да нет, я ведь вас не про сейчас спрашиваю. Сейчас-то я понимаю, повидать захотели. Я вообще спрашиваю, зачем она вам? Зачем сюда ходите? А уж это разрешите мне ей объяснить. А мне не хотите? Нет, не хочу. Хм. А вот и напрасно, Андрей Сергеевич. Если я козлом иногда прыгаю, это ведь от беспокойного характера. А ведь в сущности-то я старый человек. Две войны воевал. Советскую власть ставил в таких местах, что вы и на карте не найдете. Друзей имел. И врагов иметь не боялся. Женщин встречал. Любил, страдал, сердце хранил В общем, кое-что видел на своем веку. И вот с вами по-человечески поговорить бы хотел. Просто по-стариковски мораль вам прочесть хочу. Будете слушать или нет? Говорите, я слушаю. Не понимаю вас, Андрей Сергеевич, извините, старика. Раньше хоть с вашей точки зрения, но понимал. А теперь совсем не понимаю. Вот месяц назад, когда с письмом и вообще вот это все это произошло, мне кажется, у вас тогда вполне достаточный разговор вышел с Екатериной Алексеевной, чтобы не приходить сюда больше. Ну, если бы она считала так, сказала бы. Это ведь ее и мое дело, а не ваш. Сказала, не сказала? Вам что, непременно убираетесь вон, надо сказать? Без этого не понимаете? Николай Семенович, ну не пользуйтесь вы тем, что вы старый человек. А я еще не такой старый. Так что, если претензии ко мне имеете, к вашим услугам. Николай Семенович, Андрей Сергеевич, я не люблю смотреть, как человек себя унижает. Не делайте вы этого. Ну так что же вы прикажете мне делать? Уехать. Одному уехать и весь разговор. Страна большая, дел много. Екатерина Алексеевна, я жду. Николай Семенович. Что? Благодарю вас за этот жестокий разговор. Вы правы, надо решать. Вы правы, надо уезжать. Раз это невозможно вдвоем, одному. И, наконец, вы правы, надо с завтрашнего же дня перестать ходить сюда. Как бы это ни было трудно. Ай, рубить так рубить. Вы это что, серьезно? Вполне. Серьезно и окончательно. Тогда вот вам моя рука. Уважаю. Николай Семенович, у меня к вам есть просьба. Какая? Мне хочется, чтобы сегодняшний последний вечер не был вечером перед разлукой. Чтобы это был просто вечер, как вечер, словно ничего не случилось, словно все хорошо. Ну и правильно, правильно. Это вот по-мужски. А просьба-то в чем? У меня здесь машина. Уже, наверное, пришла. Давайте, когда вернется Катя, сразу сядем и уедем отсюда. Куда-нибудь, за город, куда угодно. Только чтобы не оставаться здесь, в этих стенах. Снег выпал, а? По первому снегу. А потом в ресторан до ночи. Да именно все втроем. Вы, я, она. Хорошо. Ну, что, план хорош. Но при чем тут я? Во-первых, скажу честно, боюсь, что со мной вдвоем она не поедет. А во-вторых, если поедет, боюсь, что не удержусь и заведу свою старую песню. Все про то же, а? а? при вас я удержусь. Ну, как хотите, Андрей Сергеевич. Если я вам так необходим на прощание, пожалуйста. Только придется мне раз за город надеть бурки. Уж не в защите. Что с вами сделаешь, Николай Семенович? Надевайте. Добрый вечер. Здравствуй, Кать. Их ты, как Какая ты у меня с морозу красивая. Ох, дядя Коля, а чай мне вскипятили? Виноват, матушка, никак нет. Я пришел, а тут уже Андрей Сергеевич сидит. Ну и заболтались. Забыл. Да и стоит ли сейчас чай пить? Тут к тебе одно предложение есть. Какое? Катя, я вызвал машину. Съездим сейчас покататься за город. Кататься? Холодно сегодня. Вот и хорошо. Мы сначала по шоссе с ветерком свернем на проселочную, немножко пешком по снежку, а потом с холоду в ресторан. Там тепло, музыка играет. Ну как? Уж больно хорошо рассказывает. Это, конечно, все очень хорошо, но мне что-то не хочется. Не знаю. Да что тут знать? Поедем и все. А вы поедете, дядя Коля? Ну, а почему же нет? Ну, хорошо. Поедем. Я сейчас. Только платье переодену. Открыли и вошли. А, а я ему говорю, не могу сказать, говорить, э, брат, Мы с, с Алёшкой в спонголье и, да. и в гости для песни, и в дороге тоже. Так что нам друг без дружки не... Алёшка, а чёрт уж, сын, приехал. Здравствуй, старик. Здравствуй. Здравствуй. Нет, Здравствуй. ничего, ничего, еще хорош. <смех> Хороший <смех> у меня старик, а? Знакомься. Капитан Валоев. Голубь. Здравствуй, Андрей. Здравствуй. Катя! Пятьяна, одну минутку. Дядя Коля. Что тут происходит? Ничего особенного. Вовремя приехал. А то мы уже было собрались, собрались. Куда собрались? Я готова. Едем. Алёша. Здравствуй, Катя. А ты что так удивилась? Постойте, постойте, что это за сюрпризы? Куда дели мои вещи? Какие вещи? Мои, которые я тут оставил полтора часа назад. Ну, брось притворяться, дядь Коля, я ж тебя знаю. Ехать нам с капитаном надо. Через полчаса на поезд. Эх, Отст... ты... Отстань, отстань! Ничего ты не понимаешь. Андрей Сергеевич, может, вы объясните? а? Ехать? Сейчас же, Да. Вот сию минуту за город по снежку, да? Машину вызвал скорей, да? Дядя Коля, ну как он смел, дядя Коля? Андрей, уходи. Алексей, я должен. Ты мне ничего не должен. Мы с тобой потом объяснимся. Через год-то, когда я успокоюсь. А сейчас уходи. Пока цел. Ну? Вот, значит, какие дела. Какие дела, капитан? Плохие, что ли? Да нет, чего уж плохие. Только вот ехать нам с тобой надо. Что, опять ехать? А, ну ничего. Три месяца прозимовали мы тут с Катериной Алексеевной. Еще позимуем. Что? А вот то, то, о чем тебе давно бы самому догадаться пора. Учил, учил, все без толку. Куда едете? На границу, на новые квартиры. А задержаться нельзя? шалоном что ли? И Шилоном и надолго? Если все спокойно будет, расквартируемся до да его отпуск можно. Но уж если сами понимаете. Алёша. Что? Ты скажешь, что тебе сделать, что уложить? Да нет, Катенька, ничего мне не нужно, все у меня есть. Взял бы фотографию твою, но уже одной девушке вожу с собой портрет. Это что еще за девушка? Можешь посмотреть, ничего хорошее. Вот капитан одобряет. Говорит, красивая. Точно. О! Это ты его ко мне послал, да? Почему я? Он сам придумал. Дай, говорит, съезжу, сфотографирую. Что ж говорю, съездить, сфотографируй, да? О, точно. Я послал, я. Ну, что же мне было делать? На письмо ты мне не ответила. Ну, тут, брат, с письмами тысяча одна ночь. Не надо, догадываюсь. Ну, ладно, едете так едете, но яичницу-то все-таки вам еще можно успеть поджарить? Ну, можно, можно. Я уж капитану говорил про твою яичницу. Ну, вот и очень хорошо. Я его себе в помощники возьму. Пошли, капитан. Пошли, пошли, конечно. Куда же они? Везде все в шкафу. Ничего, им это не важно. Они, кажется, просто считают, что нам с тобой надо остаться вдвоем. А разве не надо? Надо. Очень надо, Катенька. Ты меня простишь за это глупое письмо? Ну что ж прощать? Письмо как письмо. Да нет, не за письмо, за адрес. Прости. Простишь. Ну, зачем ты спрашиваешь? Почему ты не ответил на мою телеграмму в поезд? Неужели ты не понял, как мне нужен был твой ответ? На твою телеграмму? Да, на мою телеграмму. Или ты не получил ее? Да нет, я получил ее, но ну, видишь ли... Да ладно, бог с ней, с телеграммой вообще со всем этим... Ну, так вышло, что не ответил. Был у меня, Катенька, один знакомый. Очень гордый был, между прочим, человек. Ему говорят, встань и поцелуй мне руку. А он сидит. Ему говорят, прошу тебя, встань и поцелуй мне руку. А он не целует. Глупый он был человек. Да? Глупый. Очень глупый. Очень-очень. Совсем-совсем глупый. Алешенька. Катя! Алёша. Катюша! М -м -м. Да входите же, входите! Но где же ваша яичница? Mm -hmm. Да вот продуктов оказалось нет. Mm -hmm. Ага. Mm -hmm. И что же вы делали? Искали. искали. А Сколько вот так всю искать. Так а, искали. вот всё искали. искали. Ну искали. хорошо, <свят> да. <свят> Но хоть коньяк-то у тебя есть в доме? Откуда же? Предупреждать надо был молодой человек. А может ты просто стал скуп? И тебе жали стратить на меня бутылку коньяку? Может, когда я вошел, ты спрятал эту бутылку за популярное сочинение Элизери Клю, Человек и Земля, которые все покупают и никто не читает, а? Бог ты гнеди, коньяк, но ну, молодец, да, но ну, да, вот молодец, это моя соловка, школа, моя вчера, школа, как а говоришь, поймал старика, вот назад а, въезжая, да, не надеюсь на ваши заботы, я заложил а, эту вот ну стрелку. ладно ладно, молодцы смеяться над стариком, ну все, так за добрую дорогу, во-первых, за скорое возвращение, во-вторых. А если уж гром грянет, так за победу. Будем здоровы. Да. Катя, ты тут построже с ним, с этим зимовщиком, без меня, хорошо? Хорошо. И сама тоже не очень скучай. Вру я. Вру я, скучай. Очень скучай. Слышишь? Слышу, Алеша. Алексей Степанович, пора. Идем, капитан. Идем. Проводить-то тебя нам как можно или нельзя? Проводить? Да. Ты же знаешь, что я не люблю, когда меня провожают. С порога дорога Идет на восток На север уходит Другая. Собачья упряжка, последний свисток, Прощай же, моя дорогая. Собачья упряжка, последний свисток, Прощай же, моя дорогая. Константин Симонов История одной любви Радиоспектакль Режиссер-постановщик Эдуард Кольбус Действующие лица и исполнители Алексей Марков Борис Невзоров Катя Татьяна Васильева Николай Семенович Голубь Дядя Коли Виктор Хохряков Андрей Ваганов Николай Пеньков Капитан Евгений Буренков Корреспондент Алексей Борзунов. Песни на стихи Константина Симонова исполняет Феликс Макеев.